Глава 17. Внешне Хонор ничем не выдавал ликования, однако чувствовала себя так, будто с ее плеч только что свалилась тяжесть Вселенной. Волна такого же облегчения, исходившего от команды, омыла ее душу, когда конвой благополучно исчез в гиперпространстве. Повернув голову, она обменялась удовлетворенными взглядами с Маккеоном. Главное дело было сделано, и теперь им оставалось лишь разобраться с единственным вражеским кораблем, преградившим им путь к спасению. Конечно, в космическом бою могло случиться всякое, но Хонор не терпелось завязать с Химинитом бой на максимальной дистанции. Преимущество Альянса в ракетном вооружении оставалось подавляющим, и даже если ей действительно предстояло столкнуться с линейным крексером, Ему не должно хватить ни времени, ни огневой мощи. От размышлений ее оторвал резкий сигнал тревоги. На тактическом дисплее Мэткалф в 30 градусах слева по борту от Адриана высветилась яркая, движущаяся по пересекающейся с курсом крейсера траектории сигнатура. «Еще один неопознанный объект!» — прозвучал окрашенный удивлением голос Джаральдины. «Обозначение Бандит-10!» «Должно быть, он скрывался от нас, понизив ускорение». «Капитан, по эмиссии и импеллерному следу компьютер определяет его как крейсер класса меч. Но с его ускорением что-то не так». «В каком смысле?» — спросил Маккеон. «Его ускорение достаточно велико для такой мощной энергетической эмиссии», — ответила Мэтклф. «При такой силе импеллера он мог бы набирать как минимум 5 километров в секунду за секунду, а набирает едва ли 4,5». Маккеон призадумался, однако у него было полно заботы помимо несоответствия ускорения противника с его энергетическими затратами. Выбросив эту загадку из головы, он занялся решением неотложных задач. «Каковы наши перспективы, учитывая имеющееся ускорение и расстояние до гиперграницы?» — спросил капитан. Пальцы Джеральдины забегали по клавиатуре. Хонер тоже склонилась над экраном, покусывая нижнюю губу. она могла представить себе по меньшей мере одну весьма вероятную причину недостаточного ускорения Хевенита. «Капитан», — сообщила Меткл спустя несколько секунд, — «нас отделяет от гиперграницы 31 минута полета. Бандит-10 выйдет на дистанцию поражения через 17 минут. Если предположить, что наш курс и ускорение останутся прежними, а он примет меры, чтобы увеличить время контакта, У него будет возможность обстреливать нас все то время, пока мы не вырвемся за гиперграницу. То есть 13 с половиной минут. Может, мы оторвемся от него? Нет, сэр. Мы можем сократить время обстрела, но полностью избежать его нам не удастся. Диспозиция противника почти идеальна. Бандит 10 приближается сверху и слева, а бандит 1 снизу и справа. Уходя от одного из них, мы неминуемо попадаем под огонь другого. «Более того, в течение примерно 11 минут мы будем находиться под огнем обоих». Понятно. потерев подбородок, Маккеон ввел имеющиеся данные в компьютер, последовательно рассчитал несколько вариантов развития событий и, подняв глаза на Хонор, тихо сказал. «Джерри права, мэм. Вы между Сциллой и Харибдой». «Я могу уменьшить время пребывания в зоне огня десятого до десяти минут, но только ценой пятнадцатиминутного обстрела первым. И наоборот, оставив одиннадцать минут первому, я позволю десятому обстреливать нас более тринадцати минут». Хонор кивнула, заложила руки за спину и со вздохом спросила, «Ты догадываешься, почему при такой эмиссии бандит-10 имеет столь малое ускорение? В него на буксире подвески?» — хмуро отозвался Маккеон. «Скорее всего», — согласилась Хонор. Несколько секунд она молча смотрела на старого друга, но так ничего и не сказала. комодор Харрингтон командовала 18-й эскадрой, однако ответственность за судьбу корабля лежала на его капитане, и именно ему предстояло искать выход из создавшегося положения. Хотя многие флагманы, наверное, рассудили бы иначе, Хонор понимала, что у каждого из них, у нее и у Алистера, свой уровень ответственности. Она отвечала за эскадру, но в настоящий момент эскадры в системе не было. Схватка с неприятелем предстояла одиночному кораблю. Кроме того, Хонор всецело полагалась на Маккеона и не желала оскорблять его недоверием, самим фактом своего вмешательства, подвергая сомнению его компетентность. Глаза Маккеона благодарно вспыхнули, и он повернулся к команде. «Гаррис!» приказал он рулевому. «Крен на сто градусов вправо, но продолжайте движение в прежнем направлении с прежним ускорением». «Джерри!» — он развернул кресло к Мэттлифф. «Судя по ускорению бандита-10, он тянет на буксире ракетные подвески, а вот ускорение бандита-1 для этого слишком велико. Резкий уход вправо позволил бы нам сократить время пребывать под обстрелом бандита-10, но в этом едва ли есть смысл. 10 минут или 13 особой разницы нет». «Свой первый, самый мощный залп он сделать успеет, и помешать этому мы не в силах. А вот бандит один наверняка не способен произвести такой мощный разовый залп, зато располагает возможностью ведения долговременного огня. Поэтому нам придется принять на себя удар десятого, но время пребывания в зоне досягаемости первого надо свести к возможному минимуму». «Понятно, сэр», — ответила Меткалф и принялась за расчеты. «Ну что ж, он принял решение». тихо сказала Эллен Захари, увидев, как корабль «Монти» повернулся вокруг своей оси и задействовал системы РЭП. Поскольку «Неприятель» и «Катана» неуклонно сближались, более мощные ракеты-подвесок Захари в теории могли поразить цель с расстояния более 8,5 миллионов километров. Но с учетом ловушек и генераторов помех дистанция эффективного огня уменьшалась до 7 миллионов. Однако и этого было вполне достаточно. «Что ты имеешь в виду, говоря, принял решение?» — осведомился Катнер. «Он ведь только задействовал Рэп, а курса не изменил». «Не изменил», — согласилась Захари, — «и не собирается. Придерживаясь первоначального курса, он неизбежно будет находиться под огнем около 25 минут. В 13,5 минут его будем обстреливать мы и 11 Нуада». «Любое изменение курса лишь изменит это соотношение. Уходя от одного из наших кораблей, он лишь подставит себя другому. Однако, заметь, он повернулся вокруг своей оси». «Ну и что?» — спросил Катнер, и Захария едва удержалась от вздоха. «Да то, что отвернув борт от нас, он повернул его к гражданину-капитану Тернеру. Это не столько поможет вести огонь ему, сколько помешает нам. Кроме того, теперь он повернулся к нам брюхом клина. Иными словами, он стремится обезопасить себя в первую очередь не от огня НОАДы, а от нашего. Это заставляет предположить, что неприятельский капитан догадался о том, что мы буксируем подвески». Захари покачала головой и добавила, «Как я уже говорила, гражданин комиссар, мы имеем дело с весьма проницательным противником». В командной рубке Адриана томительно тянулись секунды. На сей раз никто не готовил блистательный маневр, который решил бы исход боя в последние мгновения. Все элементы боевого уравнения были известны заранее. Большинство офицеров уже приходилось видеть подвески в деле. Они прекрасно понимали, что их ждет. Вопрос заключался лишь в том, сколькими ракетами располагает бандит-10. Конечно, не помешало бы узнать, насколько они хороши, а также, когда хевениты пустят их в ход. Однако решающим фактором оставалось количество. Системы РЭП, маскировки и активной противоракетной обороны Адриана имели ограниченные возможности, а на поддержку других кораблей эскадры в сложившейся ситуации рассчитывать не приходилось. Увы, число ракет, единовременную атаку которых Адриан мог отразить в одиночку, было куда меньше, чем хотелось бы Алистеру Маккеону или хонр Харрингтон. «Вхождение в зону досягаемости ракет через 15 секунд», — четко доложила Меткалф. «Действуем в соответствии с боевым планом», — решительно отозвался Маккеван. «Вражеская ракета!» — воскликнул гражданин лейтенант Олвард. «Поправка! Залп! 16 единиц!» «Уже? На что они рассчитывают, стреляя с такой дистанцией?» — спросил комиссар, подрастеряв от удивления свой самоуверенный командный тон. «Они стреляют не по не гражданин комиссар», с невеселой улыбкой пояснила Захари. «На этих ракетах нет лазерных головок». Катнер вытаращил глаза. «Это ядерные боеголовки старого образца, сэр, и пустили его в ход, чтобы вывести из строя подвески», сказала элен и, отвернувшись от комиссара, уставилась на свой дисплей. Ракеты Монти летели по направлению к ней, и, если она не ошиблась относительно их цели и типа боеголовок, должны были взорваться позади катаны, достаточно далеко, чтобы не попасть под огонь ее защитных систем, но достаточно близко, чтобы выжечь электронику на буксируемых подвесках. Однако вражеским ракетам потребуется время, и Захари вовсе не собиралась позволить неприятелю спровоцировать ее на преждевременный огонь. «Гражданин лейтенант Олвард», — отрывисто произнесла она, «Да, гражданка-капитан». «Залп со всех подвесок через... 140 секунд! Отсчет пошел!» Хонор проследила за тем, как первые ракеты Адриана умчались по направлению к противнику. Спустя 15 секунд последовал второй залп, за ним третий, потом четвертый, но хивениты не отвечали. В полете находилось уже 160 ракет, ответных выстрелов так и не последовало. И она почувствовала, что у некоторых офицеров в рубке начала зарождаться надежда. Только вот сама Хонор, равно как и Маккеон, их оптимизма не разделяла. Они переглянулись. Мысли алистеры были понятны ей без нимица. Капитан надеялся, что огонь с дальней дистанции пробьет брешь в самообладании неприятеля и побудит его ответить с дистанции, не гарантирующей точность попадания. Однако капитан Хевов не заглотил приманку. Оставалось надеяться на то, что он промешкает слишком долго, и ядерные взрывы успеют вывести комплексы из строя. Однако надежда эта была слабой. «Ракетная атака!» — четко доложила Джеральдино Мэткалф, и ногти, сцепленных за спиной рук Хонор, впились в ладони. «Массированный залп! Первичная оценка — 80 с лишним боеголовок!» Чёрт побери Тихо пробормотал Маккеван. К принцу Адриану устремились 84 ракеты. Это составляло чуть больше половины числа, выпущенного им самим. Однако имелась существенная разница между десятью разделенными во времени и пространстве залпами по 16 ракет в каждом, с которыми операторы оборонительных систем могут разобраться по очереди, и единым массированным ударом. с начала войны подобный расклад не раз оборачивался бедой для народного флота но сейчас в критическом положении оказался корабль ее величества джаралдине метковф с ее помощниками оставалось лишь сделать все возможное чтобы хоть что то противопоставить обрушившемуся на них смертоносному валу генераторы активных помех пытались ослепить самонаводящиеся головки ложные цели отвлекали их на себя сбивая с пути Но аппаратное обеспечение снарядов, полученных Народной Республикой от Солнечной Лиги, намного превосходило то, с чем Народный флот начинал войну. Новые сенсоры и программное обеспечение повысили возможности распознавания цели примерно втрое, а отсутствие у Королевского флота достоверных данных о новых параметрах существенно снижало эффективность РЭП «Меткалф». Правда, четверть вражеских ракет удалось ослепить, но на ложные цели перенаправились лишь очень немногие. 57 прорвались через первую линию обороны, и навстречу им вылетели противоракеты. Кроваво-красные огоньки на экране Мэткалф угасали один за другим. Но это происходило слишком медленно. 35 ракет прорвались сквозь рубеж атаки противоракет, и были встречены заградительным огнем работающих на ближней дистанции лазеров. Лазеры уничтожили 19 атакующих единиц, и в результате прорваться на дистанцию прямого поражения удалось лишь 16, меньше 20% от первоначального их числа. Однако и этого было достаточно. Крейсер искусно маневрировал, но даже самые удачные маневры не позволили уклониться от всех боеголовок. Резкий поворот принца Адриана вокруг своей оси в вертикальной плоскости позволил принять на днище импеллерного клина удар четырех ракет и трех на равно неуязвимую крышу. Но пять из девяти оставшихся взорвались над крейсером и слева от него. Ракеты с подвесок катаны не уступали помощи тем, какие могли быть выпущены супер и впитавшие энергию ядерных взрывов рентгеновские пучки вспороли защитную броню мантикорского корабля, сокрушили переборки, уничтожив две ракетные пусковые установки, ГРАЗР, три лазерные батареи и третий радар. 32 человека мгновенно погибли от динамического удара, хотя он и был несколько смягчён бортовой броней и защитными стенами. Однако спереди, где почти прямо по курсу взорвались еще четыре боеголовки, Такой защиты не имелось, и ущерб, нанесенный этими ударами, был поистине ужасен. Сталь рвалась, как бумага, энергетические цепи прерывались, замыкание следовало за замыканием, последовало несколько вторичных взрывов. Страшный толчок, корабль тряхнуло, словно крысу, схваченную за шкирку терьером. Хонор швырнула на колени, дисплеи командной рубки замигали, погасли и снова зажглись, переключившись на дублирующие источники питания. «Доложить о повреждениях!» — рявкнул Маккеон. Не получив ответа, он ткнул в клавишу на подлокотнике, подключившись напрямую к системе аварийного контроля. Однако и она оказалась выведена из строя. Капитан вызвал через коммуникатор командора Гиллеспи. «Тейлор, мне нужен доклад о повреждениях!» Крикнул он, не успев дождаться подтверждения получения вызова. Несколько бесконечных мгновений коммуникатор молчал, потом послышался чей-то слабый голос. «Старпом мёртв, аварийный контроль не работает. мы тут все... никого...» Связь прервалась, и Маккеон закрыл глаза. «Бандиту 10 досталось, сэр!» — доложила Меткалф. «Мы влепили в этих ублюдков как минимум четыре заряда!» «Передняя противоракетная защита выведена из строя!» — прозвучал чей-то голос. «Первый и второй лидары уничтожены! Третий гравитационный детектор не действует!» «Переключиться на лидар-5!» — приказал Метков. Приказ был принят к исполнению, но голос Джеральдины звучал очень напряженно. Система аварийного контроля бездействовала, и представление о повреждениях можно было составить лишь по разрозненным донесениям. которые, впрочем, не прекращали поступать. «Первый Гразер уничтожен. Тяжелые потери в третьем и пятом Гразерах и пятый пусковой. Потерян контакт с седьмым ракетным отсеком. Подача ракеты с первого погреба не происходит. Как дела с первым импеллером?» — спросил Маккеуну рулевого, оставив попытки связаться с кем-либо в инженерном отсеке. «Контакт с первым импеллером утрачен», — натянутый отозвался Гаррис. Наше ускорение снизилось до 200 G и продолжает падать. Первый, третий, пятый и седьмой генераторы защитного поля отключились. Мы теряем защиту левого борта. Сэр, бандит-1 открыл огонь. Выпущено 24 ракеты. Удар через 173 секунды. Бандит-10 меняет курс и наращивает ускорение. Ускорение 5,3 километра в секунду за секунду. Принц Адриан содрогнулся от очередного удара. «Прямое попадание в биц!» — донёсся возглас из коммуникатора. «Мы теряем кон...» — голос оборвался на полуслове Из главной вентиляционной шахты повалил дым, но чудом уцелевшая противопожарная автоматика перекрыла её. Повсюду завыли сирены. «Мостик!» — докладывает лейтенант Джуна из второго реакторного! — раздался по внутренней связи голос младшего офицера инженерной команды. Я собираюсь заняться контролем повреждений, но из первого взгляда вижу, что дела обстоят неважно. «Что там с первым импеллером?» — требовательно спросил Маккеон. «Он не действует, сэр. Возможно, мне удастся подключить четыре или пять бета-узлов, но это все, что у нас осталось». Лицо Маккеона окаменело. Лишившись передних альфа-узлов, принц Адриан утратил паруса Варшавской, а Адлер... находился в центре гиперпространственного гравитационного потока, в котором только наличие парусов могло позволить кораблю маневрировать. Капитан понял, что сокрушительный залп Хевов обрёк его корабль на гибель. «Рулевой! 40 градусов левого руля!» — рявкнул он и, встретившись взглядом Сметков, пояснил, «Мы поднырнём под десятого, и когда его глотка окажется в пределах досягаемости, шарахните по нему всем, что у нас осталось!» «Есть, сэр!» — ответил Мэткалф и склонилась над своим пультом, стараясь насколько возможно восстановить управляемость ещё не вышедших из строя систем. Между тем, корабль вновь и вновь содрогался под уничтожавшими оборудование и убивавшими людей ударами. Хонор поднялась на ноги, немец прижался к её плечу, и с прокушенной при падении губы на подбородок текла кровь, однако она воспринимала всё это лишь отдалённой частью сознания, как будто со стороны. Бросив взгляд на покрывавшие значительную часть командирского дисплея тёмно-красные пятна, означавшие повреждения сектора, она открыла был рот, но очередной толчок отбросил её к креслу. Хонор чуть не упала снова, но удержалась, схватилась за плечо Маккеона. «Алистер, сдавайся», — тихо сказала она, но ее слова каким-то чудом перекрыли шум боя, донесение об ущербе и вой тревожной сигнализации. Но начал Маккеон, уставившись на нее в растерянности. Хонор не дала ему договорить и лишь крепче сжала его плечо. «Это приказ, Алистер!» Он продолжал смотреть на неё с болью во взоре. За пять стандартных столетий истории Королевского флота плен стал уделом лишь тридцати двух военных кораблей. «Я сказала, сдавайся!» произнесла Хонор громче и реще «Конвой мы спасли, а без переднего импеллера нам не отбиться и не уйти. Сдавайся, пока все твои люди не погибли напрасно!» «Я...» Маккелн закрыл глаза... Потом встряхнулся и кивнул. «Рулевой, отверните в сторону и погасите ускорение», — приказал он. И каждое слово падало, как удар стального молота. «Командор Мэткалф, задействуйте на всех беспилотных аппаратах, снабженных сверхсветовыми передатчиками, устройства самоуничтожения». Позаботьтесь о том, чтобы очистить память всех компьютеров и прикажите своим людям уничтожить все секретное оборудование и материалы. Лейтенант санка свяжитесь с бандитом 10, сообщите его капитану, что мы сдаемся.